глава двадцать девять два дня назад саид толкнул ногой тарелку с едой и так что то та разлетелось вдребезги ударившиеся железные толстые прутья сам жри метнул злой взгляд за решётку. а что такое стейк из ресторана тебе не по вкусу могу предложить гороховую кашу которую для длязеков готовят охренеешь от переизбытка невиданных доселе эмоций «Ты же понимаешь, что я с тобой сделаю, Вербин? Я тебя грохну. Я с говном тебя смешаю». Андрей дернул щекой и сел на стул. «Я тебе не враг, Хаджиев. Как не враг тебе и твой отец. Ладно я, ему ты тоже не веришь?» Вперился взглядом в бывшего друга, поморщился. «Никому не верю. Выпусти меня, я прошу в последний раз. Или я сам выберусь и прикончу тут всех твоих мусоров». Вербин вздохнул, отбросил носком ботинка осколок тарелки. «Грубо, Саид, и бессмысленно. Грохнешь хоть одного мента, и мир между нами закончится. Я не против хорошо заработать самому и дать заработать своим операм. Потому и имею с вами дела. Но мочить моих парней...» Щёлкнул языком. «Не позволю. Да и тебе нафига кровь невинных людей на руках? Потом, когда поймёшь, что я спас твою горящую шкуру, придёшь и поблагодаришь меня». «Бутылки хорошего коньяка будет достаточно. А сейчас давай. Отдыхай. Спокойной ночи». Толкнув стул к столу дежурного, Вербин пошёл к двери. А Хаджиева тряхнула всего от какого-то поганого предчувствия. «Зачем, Андрей? Зачем это моему отцу?» «Защитить тебя хочет». Подал тот идею, останавливаясь уже у выхода. «Чушь. Я не пацан сопливый, и отец это знает. Шевцов мой, и отец это тоже знает». «А кто тебе сказал, что дело Шевцове? Его забрали люди Марата». «Тогда в чём?» – спросил и тут же сам ответил на свой вопрос. «Надя, это из-за неё? С ней что-то случилось?» Андрей вздохнул, устало прислонился к осяку. «Как же достали ваши бандитские разборки? В отставку, что ли, попроситься?» «Ваши хотят её грохнуть, Надю твою. Твой отец принял решение спасти её». «Не знаю, что он там задумал. Я предлагал свою помощь, но он наотрез отказался. Не хочет развязывать войну с кланом». «Тогда какое решение он принял, что велел запереть меня в камере?» «Озадаченно нахмурился, уставился на Вербина». «Какое решение?» «И словно битый по затылку жуткая догадка». «Нет, не догадка. Вариантов всего два. Либо война, либо...» «Нет, Вербин». «Выпусти меня! Выпусти, мать твою!» С рёвом бросаясь на решётку, рассекая остальные прутья брови губы. «Выпусти!» сказал. «Спокойной ночи, дорогая! Увидимся утром!» Дверь хлопнула, и дикий вопль Хаджиева потонул в мрачных стенах Центрального. «Сейчас». Следующие сутки превратились в бесконечную пытку. Я стояла у окна, смотрела на ворота и ждала. Ждала, что они вот-вот откроются и войдёт Саид, или хотя бы позвонит, хоть какой-нибудь знак подаст. Но его по-прежнему не было, а я понимала, что одна не справлюсь. И никогда не могла. Слышу тихий шорох у двери, и уже по шагам определяю, что это не он. Хотя сердце пропускает пару ударов. Такое глупое сердце... Всё время оно на что-то надеется, о чём-то грезит. Он тоже там стоял всё время. Так же ждал тебя. Даже когда я вернулась, он продолжал тосковать. Он очень тебя любит. София делает несколько несмелых шагов, дверь за ней закрывается. «Я... я тоже... тоже его люблю». «Странно, проговаривать эти слова уже не так сложно». «Тогда сделай правильный выбор, Надя». «От твоего решения зависит ваше счастье. У тебя есть внутренняя сила, я это поняла, как только тебя увидела. Мой сын другую не полюбил бы. Ты можешь дать им отпор». Вздыхаю. «Я в курсе, что решать мне от того и страшнее. Знать, что всё испортило своими руками жутко. Что мне делать? Я не знаю, что делать. Впервые в жизни я не знаю, что мне предпринять, чтобы не проиграть. Раньше всё было проще. Я бежала». Всегда бежала от собственных проблем, предпочитая решать чужие. Чужие заботы — это ведь такой пустяк. Глядя со стороны, всегда виднее. Но когда дело касалось меня, я просто убегала. «А теперь не можешь», — шепчет она. «Не могу. И дело даже не в том, что меня не выпустят охранники. Дело в том, что я сама не хочу». Поворачиваясь к Софии, и сердце сжимается от её вида в полутьме. «Маленькая, совсем тщедушная фигурка». Ей внутренняя сила не помогла. Столько лет вдали от сына. Это должна быть страшная пытка. Самое жестокое, самое жуткое, что можно сотворить женщиной и лишить её ребёнка. «Тогда послушай меня. Пожалуйста, откажись от брака с Шамилем». Берёт меня за плечи, встряхивает. «Мой сын что-нибудь придумает. Он ведь у нас такой умный, правда? Он не простит тебе предательство». «Если скажешь «да» Шамилю не простит, подумай». «Хорошо, подумай. Ты ведь знаешь, Саида. Знаешь, какой он. А Шамиль не хороший человек, плохой. Я увидела это по его глазам. Там пусто. Никаких эмоций. Он не просто так всё это делает. Поверь, прошу. И смотрит на меня так, что кожу этот взгляд обжигает. И я ей верю. Верю, потому что она мама Саида, а мамы они ведь не предают». «София!» – слышим грозный оклик, и я вздрагиваю. А София лишь приподнимает лицо, расправляет плечи. Мои губы трогает еле заметная улыбка. Эта женщина поистине сильная. Не каждая может так смело встретить Хаджиева-старшего. Дверь распахивается, включается свет, и перед нами предстаёт грозный глава дома. «Пойдём, София. Не будем мешать нашей невесте». «Завтра у неё сложный день». «Что?» Хватая Софию за руку, не позволяя ему увести её. «Что это значит?» «Они...» Её губы дрожат, глаза снова влажные. «Они решили поженить вас с Шамилем завтра». «Прошу, не соглашайся. Не нужно, Наденька». Качает головой, а её рука выскальзывает из моей. «Ну всё, достаточно!» Рычит на неё Хаджи и в силой тащит к двери. «А ты будь готова, у нас нет времени. Всё, заприте её!» Отдаёт приказ кому-то за дверью, и я с криком бросаюсь за ними. Но, конечно же, не успеваю, лишь слышу щелчок замка и то, как Хаджиев отчитывает Софию. «Ты с ума сошла, женщина? Хочешь, чтобы её убили? Глупые бабы!» Избавляет Тон почти до шёпота. «Завтра к нам придут палачи клана. Лучше вам не знать, на что они способны». «Что?» София тоже переходит на опыт. «Какие ещё палачи, Саид? Зачем они придут?» «За ней». Она была с Шамилем. «Сама понимаешь, что это значит. Честь клана запятнана, за это должна пролиться кровь». Абдул решил воспользоваться ситуацией, пока нет Саида. «Тогда убей его», повышает голос София, и он становится непривычно жёстким. Хаджиев шикает на неё и уводит подальше. А я всё ещё припадаю ухом к двери, но больше ничего не слышу.